— В чем дело? — вопрос прозвучал неприязненно. Неподвижно стоявший ведьмак не ответил. Рабочие, делая вид, будто трудятся, перешептываясь, наблюдали за ними. — Ты так и пышешь с ненавистью, — поморщился Истрат. — В чем дело, — спрашиваю. — Ты решился? — Где Йена? — Надеюсь. — Не слишком надейся, Истрат. — Ого, — сказал чародей. — Что-то я слышу в твоем голосе. Верно ли я тебя понимаю?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 Что-то попало в глаз. Остаться Истрат должен один. Да, за этим я и пришел. Конечно. — Я знал, — сказал чародей, — знал, что ты придешь. Впрочем, буду откровенен. Ты опередил меня. — Шаровая молния, — слабо усмехнулся ведьмак. — Возможно, — поморщился Истрат. — Возможно, и шаровая молния. Но наверняка не из-за угла. Честно, лицом к лицу. Ты, ведьмак, это уравнивает шансы.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 — Я знаю, как ты себя чувствуешь, Истрад. Ну что ж, чародей вымученно улыбнулся. — Коль до этого дошло, коль я решился на шаг, столь противный моей натуре, значит, так и надо. — Знаю, Истрат. — Конечно, ты знаешь также, что оставшийся в живых должен будет немедленно бежать и спрятаться от Йены на краю света. — Знаю.